Семьсот девяносто второе. Октябрь семнадцатый. Обителью Духа зовем мы Твердыню. Высится она над морем мирской суеты, Как башня сторожевая над гладкой равниной, И в ней прибежище Духу от майи земной снов приходящих. Дом Духа можно построить себе, И будет он частью и Твердыни. а шрамом среди сутолки жизни обычной. Волны житейского моря бешено бьются у подножия скалы духа, но непоколебима скала. Все дело в том, что дух силы нашел в себе возвышаться над сутолкой этой быстро летящих, мелькающих снов и уходящих в былое, в то, что прошло и чему нет возврата. Ни продлить, ни вернуть нельзя ни одного явления. ибо рисунок неповторим, ибо стратечен. В доме духа тишина, и там царит безмолвие. Это не есть безмолвие смерти, но тишина жизни, напряженной и мощной, но идущий поверх суеты и сутлоки жизни земной. Это безмолвие не безгласно. Оно звучит и наполняет сознание искрами мысли надземных. Но надо отрешиться от суеты, прежде чем голос безмолвия будет звучать. Не признаем отречения от жизни, но от суеты считаем необходимым и неизбежным, если дух хочет свой путь утвердить поверх временных плотных условий земных воплощений. Этот путь по земле не от мира сего, но от духа. Путь Духа, хотя и сущего, в втеряно время. Тьма и условия жизни будут терзать Дух, чтобы отвлечь его от пути. Но и тьма и условия жизни не от Духа, но от земли. И путь Духу не заказан, если Он станет над ними. Значит, все в том, чтобы подняться. Учение жизни дано для возвышения Духа. Касаясь момента общения, учитель дух возвышает, но и путник Великого Пути сам должен стремиться дух возвышать над пучиной жизни. Иначе потонет сознание в мелькании набегающих волн, в прошлой уходящих. Потому говорю, держите за меня крепко, каждую минуту, во всех делах, иначе не удержаться поверх. цепкие руки с когтями тянутся к вам отовсюду решившим путь духа избрать и если знаете это то тем легче держаться меня заметьте как каждое утро учитель сад поливает сознание вашего чтобы цветы духа не завяли заботу учителя отметьте желанием и решимостью идти непреклонно и до конца и тогда волны жизни дом духа не смоют И он устоит.